Киев. Начало 20 века. Он писал о машине времени, которая переносит в эпоху Ивана Грозного, но сам с удовольствием переносился в собственную юность. Шли дни, летели годы. Юность перелистывала страницы жизни. Миша послушный сын, но азарство... Нет-нет, берет в нем верх. И лукавая улыбка растягивает губы. Он готов в любой момент выдать шутку или придумать шараду. Он обожает смех, розыгрыши, веселье и ненавидит скуку и рутину. И еще любит театр. Там, где в воздухе вьются золотые пылинки. И рампа отделяет один мир от другого, сон от яви. Там, на сцене, трепетные сердца и пылкие чувства и всех влюбленных ждет награда «Любовь до гроба», а иногда и после. И невозможно оторваться от представления, пока оно идет, и каждый миг проживается с такой полнотой, что кажется еще немного, и сердце выскочит из груди от восторга. После спектакля представление снова прокручивается в голове, и кажется, что можно было сказать по-другому, подобрать более выразительные слова – Так шутка будет острее, а монолог ярче. Миша открыл в себе дар рассказчика и любил собирать вокруг публику. Дома это были домашние, в школе товарищи по гимназии. В такие минуты он чувствовал, что на него снисходит вдохновение, и он может придумать тысячу и одну историю. Самые смешные вещи он говорил с серьезным выражением лица, и никто не знал, шутит он или нет. Он понимал, что находится в состоянии поэта, как на картине Христомати поэт с лирой в руках смотрит куда-то ввысь и декламирует вирши. Он придумывал людям биографии, имена, события, а еще он любил собирать друзей весной во время разлива Днепра на затопленной слободке. В сумерках трактиры и чайные на сваях представлялись гимназистам далекой Венецией. Очертания становились зыбкими, легкими. Миша воображал, что они на острове, к которому подступает вода, и скоро все погибнут, или после жестокого шторма их выбросило на сушу. Они спаслись и коротают время до прихода корабля, который уже спешит им на помощь. Однажды Когда он рассказывал очередную историю, вдруг ощутил присутствие еще кого-то. Как будто вызванные силы его воображения люди обрели плоть и находились рядом. Он смотрел в воду, в которой отражались слабые огоньки, и по спине прошла дрожь, словно дыхание иных миров долетело до него и заполнило собой пространство. Тогда он понял странную вещь. Придуманные истории... Ярче и жизни не настоящих. К тому же грань между воображением и реальностью очень тонка. Иногда она стирается, и невозможно определить, что фантазия, а что взаправду. Люди охотно верят в выдумки, потому что реальная жизнь часто скучна, ужасна или трагична, а в голове всегда можно все исправить и сделать так, как захочешь сам. Но после того, как история рассказана, ощущаешь странный холодок, волнения и грусть, будто расстался с чем-то дорогим. И в этот момент возникает желание остаться одному и побродить по улицам Киева, заглядывая в лица встречным девушкам. У них ясные глаза и быстрые улыбки, легкие движения. Когда-то он влюбится, и все будет как в водевилях или драмах. Страдания, разлуки влюбленных, интриги родных, но все закончится хорошо и счастливо. Столько разных удовольствий, хочется и того, и другого, но, кажется, отец серьезно болен, и невозможно даже подумать, что все может измениться. Пусть все будет по-старому, по-прежнему. И сегодня, и долгие годы, Уютный большой дом, много людей, близких, родных, которые понимают с полуслова. Тепло дома осязаемо, оно как воздух, которым дышишь. И жить без этого нельзя. Все можно пережить, если есть дом, где ты можешь быть самим собой, сочинять, придумывать или просто сидеть в тишине. Последний дом, где они сейчас жили, был похож на маленькую крепость или раковину, просмоленную солнцем и морем. И находится он на лучшей улице, Андреевском спуске, а наверху в небе плывет церковь Растрелли, нарядная, красивая. И он хочет жить в этом доме долго-долго. И внутри него начинает звучать музыка. Блаженно-сказочный вальс из Фауста. Когда он услышал его, то понял, что заболел этой музыкой и уже ходил несколько раз на эту оперу, и пойдет еще. Бесподобная музыка, от которой замирает сердце, от восторга и предчувствия чего-то важного, необыкновенного, волнующего. Иногда он заходил в кабинет отца и подходил к книжному шкафу. Книги внушали ему почти благоговейный трепет. Он проводил пальцем по корешкам книг и читал названия «Труды Духовной Академии», «Ориген», «Современное франкмасонство в его отношении к церкви и государству», «Августин Блаженный». Иногда он брал книги и читал. Когда он вырастет, прочтет всю библиотеку отца,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 То, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает и уходит туда, о чем она вспоминает. Он не заметил, как сказал эти слова вслух. Сзади он услышал характерное отцовское покашливание. «Правильно, что ты этим интересуешься!» Как поэтично вырвалось у него и как печально! Отец подошел к столу и сел в кресло. «Августин блаженный, почитаемый, святой. На заре христианства церковь была другой, и воззрения были несколько иные». «Какие?» — услышал он во второй раз. «Боюсь, что сейчас ты не сможешь понять это в полной мере, вот когда вырастешь. Могу только сказать, что церковь тогда обращалась к незамутненному источнику». Меня радует, что по закону Божьему у тебя пять. Остальные предметы идут не так хорошо. А будет ли время, когда в мире не останется загадок? Отец спрятал в усах улыбку. Я приветствую твой пытливый ум. Пусть не остановит тебя на этом поприще никто и ничто. Если ты сам вложишь свой труд в познание истины, это уже приблизит момент, когда тайны мира — будут раскрыты, но тайна Бога раскрыта не будет. К Богу можно только приблизиться путем жизнью праведной и исполнением Его заповедей. Вот кем ты, например, хочешь стать? Медиком или писателем? Врачом это хорошо – облегчать страдания людей, жить в русле христианских добродетелей. По поводу писателя я бы так не сказал. Среди них людей по-настоящему благочестивых мало. Взять хотя бы историю с Львом Толстым. Его стремление пойти наперекор церкви не есть хороший поступок. Граф является возмутителем общественного спокойствия. Но вы же сами сказали, что раньше церковь была другой. Может быть, Толстой пытается ее переделать? На Мишу из-под очков глянули пытливые глаза Афанасия Ивановича. Это сложный вопрос. Церковь должна очиститься изнутри, но я повторяю, в полной мере ты можешь постигнуть наши речи по мере взросления. Кажется, мама зовет нас к ужину. Со временем мы вернемся к этому разговору. Но больше вернуться не удалось. Папа! такой незлобивый, домашний, с виду строгий, а на самом деле мягкий, добрый, слег. Хлопоты врачей были бессильны перед стремительно развивающейся болезнью. Отец умер от болезни почек. Еще весной 1906 года он почувствовал недомогание, и вскоре врачи поставили страшный диагноз. Варвара Михайловна сбилась с ног, стараясь выходить больного. «Фаня», — шептала она, — «Не уходи, Фаня. Скоро будет лето, и мы поедем в Бучу. Как же мы там будем без тебя?» Миша, напротив, не хотел видеть отца. Ему казалось, что если он не будет видеть отца больным, тот выздоровеет. И эта странная мысль засела в Мишиной голове. «Почему все так получается? Почему люди внезапно уходят от тех, кто их любит? Почему?» Отца не будет, а все останется по-прежнему. «Как же так?» После гимназии он шел не домой, а на берег Днепра и смотрел, как темнеет в сумерках вода и постепенно становится совсем черной. «Как о воде протекшей будешь вспоминать?» вспомнилась библейская. «О другом, но тоже о жизни» о ее краткости, мимолетности и неповторимости. Миша снимал фуражку. Ветер холодил щеки и лоб, но он ничего не замечал. Иногда он плакал. Вокруг никого не было, и своих слез он не стыдился. Приближалась весна. Небо становилось все голубей, пронзительней. Ветер приносил запахи свежести, дыма и талой воды. И эти дурманящие запахи, странно контрастировали с болезнью отца, его немощью и призраком смерти, витавшим в доме. В день, когда отец умер, Миша тоже пришел на берег Днепра, но уже не плакал. Вспоминалось, как отец читал Евангелие по выходным, и родной голос всплыл в памяти. «И увидел я мертвых, малых» и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга-жизнь. И судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Миша понимал, что-то ушло безвозвратно, Пошатнулась вера в Бога, в его силу и справедливость. Он повертел в руках фуражку и надел ее. Пора было идти домой. Теперь он старший в семье. От матери он взял жизнестойкость, умение не сдаваться, даже когда все против. От отца любовь к труду, дисциплину, любовь к научному знанию, пытливость в деле. Сейчас... Он словно спорил с отцом на богословские темы. И в своем романе он поднимет эти вопросы».